Наталья Жарова, не хотите на мне жениться? Читает леди Арфа. Глава первая. Если ваша кошка чертит пентаграмму посреди комнаты, знаете, это не к добру. Нормальные животные так не делают. Они не тратят куриную тушенку для рисования идеально ровной пятиконечной фигуры и уж тем более не начинают шептать незнакомые слова, бросив на хозяйку пристальный взгляд. Но моя кошка оказалась поистине ненормальной. Я нашла ее вчера на улице, когда в расстроенных чувствах возвращалась из кафе. Ровно за полчаса до этого мой... Теперь бывший жених Юрий самозабвенно целовался с собственной секретаршей. О, Они были очень удивлены, когда я аккуратно кашлянула за их спинами. — Добрый вечер. — Не помешаю. — Виктория, дорогая, это не то, о чем ты подумала. Изъезженная фраза, а главное — лживая до скрипа на зубах. Эти голубки уже полгода воркуют. Какой-то анонимный доброжелатель, наверняка из Юркиных конкурентов, прислал компромат, постарался запечатлеть самые откровенные позы. Швырнув на стол сладкой парочке папку с фотографиями страстного романа, я гордо развернулась и ушла. Юрий был моей большой любовью, пусть не первой, но яркой и запоминающейся. Шесть месяцев назад сделал предложение и начал подготовку к свадьбе. Вот, видимо, сразу после счастливого «да» и завел отношения с секретаршей. Погулять напоследок решил. Убедившись, что все мужики сволочи, а мой в особенности, я отправилась домой заедать горе шоколадкой. Маленькая черно-белая кошечка сидела под кустом недалеко от перекрестка и пугалась любого звука. Вокруг сновали автомобили, спешили толпы прохожих, но никто не обращал внимания на бедное существо. А я всегда любила животных, да и как можно их не любить, славные, добрые, пушистые, неспособные на предательство, в отличие от людей. Я остановилась неподалеку и задумчиво рассматривала малышку, так как раз прижала ушки к голове, пугаясь промчавшегося мимо пацана на роликах. Решив, что добро всегда воздается, я решительно направилась к бедняжке. Кс -кс -кс -кс -кс. Завидев меня, она вдруг замерла, удивленно округлила и без того огромные глаза, и рванув вперед, прижалась к ногам. Нет, я, конечно, понимаю, что вызываю доверие. Даже Юрк часто говорил, тебе, Викуль, невозможно не верить, но не до такой же степени. А эта кошка такое ощущение ждала именно меня. Тише, тише, маленькая. Я присела на корточки и погладила пушистую шерстку. Потерялась. Бедняжка дернула усиками и произнесла протяжное «Мяу!». Но сделала это так странно и неумело, будто никогда прежде не мяукала. Взяв кошку на руки, я зашагал домой. Ее следовало накормить, успокоить, а позже поискать хозяев. Не дело оставлять в беде братьев наших меньших. Тем более видно, что животинка домашняя. Наверняка и улицы раньше не видела, вон как по сторонам озиралась. <звы> если бы я знала, чем все обернется!» Кошка вела себя чудаковато, внимательно рассматривала вещи в квартире и совсем неприлично пялилась на меня. Ходила по пятам и что-то грустно урчала. Достав куриную тушенку, я выложила немного на тарелку и поставила на пол. Другого ничего нет. Не готовилась к появлению хвостатых гостей, извини. И, оставив кошечку на кухне, сама отправилась в ванную. А вернувшись, наткнулась на аккуратный рисунок. «Офигеть!» Я вцепилась в дверной косяк и шумно выдохнула. Кошка резко обернулась. У нее шевелились губы. Честное слово, совершенно по-человечески шевелились губы. Я даже слышала, что она говорила. Не понимала, но слышала. Незнакомые слова раскатывались в окружающем пространстве, отталкиваясь от предметов, словно капли водопада, и оседали на пол густым туманом. Пентаграмма засветилась. «Офигеть!» — повторила я, завороженно глядя на творящееся осеннее потребство. «Кому скажу, не поверят?» «Хотя и говорить-то некому. Родителей в живых нет» а с Юркой даже официальным здравствуй обмениваться не стану. Кошка кивнула, словно в ответ на мои мысли, и опять что-то шипнув, выжидающе уставилась на рисунок. Почему-то закружилась голова. Но не придав этому особого значения, головокружение по сравнению с увиденным сущей мелочи, я, не моргая, следила за хвостатой гостьей. В какой-то момент показалось, что она назвала мое имя. — Но, Вика, это ведь я! — сказала и замерла, увидев выражение кошачьей моськи, а перед глазами потемнело. Я ясно чувствовала чьи-то губы на своих губах. Горячие, твёрдые, решительные, без малейшего намека на ласку. Так любимых не целуют. Юрк, конечно, никогда не был образцовым женихом, но целовался всегда элегантно. Отсюда вывод. Меня целует кто-то чужой. Осознав эту простую истину, тут же вспомнила и все остальное. Сцену в кафе... «Черно-белую кошку, светящуюся пентаграмму. Мама дорогая!» Я распахнула глаза и уставилась в черные очень незнакомого брюнета. «Она очнулась», — сказал он кому-то и нахмурился. «Вики, как себя чувствуете?» «Вики? Вроде мое имя, а вроде и нет. В голове немного шумело, мысли текли вяло, А сил хватило лишь на тихое... Жива, кажется. «Замечательно. Ну, а раз жива...» Брюнет нахмурился. «Признавайтесь, опять ритуал проводили? Учтите, Веларс, лишитесь магии, тут же вылетите из академии!» Говорил он грозно. Во взгляде сквозила озабоченность, а я задумалась. «Веларс, это тоже я?» «Не помню». «Нарида...» — мужчина обернулся. «Отведите ее в лекарское крыло, пусть проверят. Тут такой ядовитый дым стоит, могла отравиться. Это, кстати, объясняет заторможенную реакцию. Удивительно, что вообще выжила». Незнакомая девушка, по-видимому, та, которую назвали Наридой, помогла мне подняться с пола и потянула в сторону. «Конечно, господин Демиан, Вы же знаете, Веллерс, у нее что ни день, то приключение...» Но больше никакой магии до аттестации. Честно-честно, я прослежу. Магии? Она сказала, магии? Я похлопала ресницами, удивленно взирая на провожатую, и решила промолчать. Вначале стоит во всем разобраться, а потом уж делать выводы. Одно поняла точно. Это не моя квартира. Слишком высокие стены, слишком длинный коридор и жуткая каменная кладка, как в средневековых замках. В помещении имелась всего одна дверь, через которую мы вышли, но тут же наткнулись на винтовую лестницу, уходящую на десятки ступеней вверх. — Фики, ну ты даешь! — зашипела девушка, едва мы скрылись от взора мужчины. — Я со вчерашнего вечера тебя искала! — «Хорошо догадалась заглянуть в подвал, а там ты валяешься без сознания. Что произошло? Опять ведьмачила?» Девушка болтала без и совсем не обращала внимания на мое молчание. Она торопливо поднималась по лестнице, путаясь в длинном средневековом платье, и пыталась объяснить, что необученная ведьма — беда для всего мира. «Я не спорила. Конечно, беда еще какая. Любая инквизиция согласится». Мои познания о ведьмах были минимальны. Фильмы, книги и пара тематических песен. Но, кажется, это никого не волновало. Я внимательно рассматривала новую знакомую. Круглолицая блондинка с ямочками на щеках, невысокая и маленькая, она шагала сразу через ступеньку, от чего приходилось высоко задирать подол. Разум работал медленно и тяжело, но все же подсказал, что в двадцать веке в таких платьях не ходят. Я перевела взгляд на собственное одеяние и поспешно вцепилась в перила. Тело было чужим. Ощупав лицо и волосы, с удивлением наткнулась над длинные локоны, небрежно заколотые уши. «А где моя короткая стрижка?» «Вик, ты чего?» Блондинка обернулась. «Плохо, да? Это после ядовитого дыма, так ректор сказал. Ох, он так долго тебя откачивал!» «Целовал?» Просипела я, пытаясь понять, что же теперь делать. Девушка хмыкнула. «Ха, «И не надейся! Искусственное дыхание делал, ты почти не дышала!» Она вдруг притормозила. «Ты ведь не ради него жизнью рисковала, правда?» Я все понимаю, любовь любовью. Но ректор Королевской Академии слишком высокая птица для таких, как мы. Нечего даже и мечтать. Лекарское крыло, куда направилась блондинка, представляло вереницу наглухо закрытых дверей и стоявшую возле них суровую тетку. «Опять?» — разочарованно спросила она. «Опять?» — кивнула блондинка, подталкивая меня в спину. «Но господин Демиан успел вовремя. Последствий никаких. Глаза и волосы на месте. Заговаривается немного и мыслит медленно, а так живо здорово. Я покосилась на девушку, но промолчала. Тетка взмахнула рукой и сосредоточенно что-то шепнула. По коже тут же побежали мурашки. «Сильное магическое истощение!» «Третью палату отведите, пусть полежит денёк!» Блондинка распахнула третью по счету дверь и мотнула головой. «Заходи, мол!» Я послушно вошла. «С незнакомыми людьми лучше не спорить, особенно если ситуация заведомо проигрышная. Вот оставят меня в покое на целый день, будет время обдумать, что произошло. Да и истерить лучше всего без свидетелей». Нечего посторонним смотреть, как хватаю ртом воздух и подвываю от досады. «А навестить можно будет?» Блондинка обернулась к тетке. «Можно, почему ж нельзя? Вот поспит что только и навестите». Девушка кивнула, улыбнулась и закрыла дверь. Я осталась одна. В комнате находились кровать, тумбочка, два стула для посетителей и маленькое зеркальце, висящее на стене. Именно к нему направилась первым делом. Не дай бог окажусь страшной мартышкой с глазами-щелочками. С замиранием сердца бросила взор на отражение и тут же вновь себя ощупала. В зеркале была я или кто-то очень похожий на меня. Те же зеленые глаза, тот же чуть курносый нос, даже цвет волос знакомый. Фигура немного другая и шевелюра слишком длинная, но больше никаких различий. «Это что же получается? Это как же так?» Я задумчиво потерла щеку, заставляя кожу покраснеть и поискала взглядом окно. Подбежав, внимательно осмотрела пейзаж и вздохнула. «Все же попала, «Причем во всех смыслах! Добро пожаловать, уважаемая Виктория, в новый неизведанный мир!» Я лежала на кровати и глядела в потолок. Час назад тетка, которая, видимо, являлась аналогом медсестры, принесла полчашки какого-то жуткого отвара и заставила выпить. Потом пыталась выспросить про ритуал. Хотелось говорить правду и только правду, но так как я про произошедшее ничего не знала, признаваться было не в чем. Тетка вроде успокоилась. После ее ухода в голове прояснилось... И пришел черед аналитического мышления. Я скрупулезно собирала события воедино и отгоняла не вовремя подступившую истерику. Новый мир, новое тело, хоть и похожее, но точно не мое, сто раз проверила и убедилась. Королевская академия, о боже, опять учиться, и наличие магии. Прелесть. Прелесть. Лет десять назад, пока была несмышленой девчонкой, пищала бы от радости. А сейчас как-то тревожно. Может, стоит признаться, что не здешняя. Пусть вернут обратно. Размышление прервал неровный стук в дверь. Створка распахнулась, и в проем заглянула уже знакомая блондинка. «Не спишь?» «Нет», — ответила я, внимательно рассматривая девушку. Интересно, раз она тут учится, значит, тоже ведьма сможет вернуть меня домой или нет? Вот и хорошо. Она присела рядом на стул. Как себя чувствуешь? Ректор внимательно изучил остатки твоей магии в подвале и сказал, что еще одна подобная выходка и переведет обратно на первый курс. Заново теорию учить. Так все плохо? Ужасно. Блондинка закусила губу и с любопытством во взоре уточнила. «А что ты все-таки там делала?» Я не успела ничего ответить, как вдруг в коридоре раздался громкий шум, потом виск и чья-то басистая ругань. «Кто это?» — удивилась я. Девушка махнула головой. «А, профессора Лидию забирают. Помнишь, она на прошлой неделе неверно фазу луны рассчитала для ритуала? Говорят, одержимая теперь душу с демоном поделила. Вызвали стражи и сейчас как раз увозят». «Куда?» «А я почем знаю? Одержима мне место среди нас. Уничтожат, и ладно». Она беспечно улыбнулась. «Ну, так давай, признавайся. Что за ритуал проводила?» Я старательно улыбнулась. «Какая добрая девочка» же ты ладно. Вот ты как теперь говорить, что и иномерянка?» «Ты ничего сложного. Простенький ритуал». Я чуть помедлила и ляпнула первое, что пришло в голову. «Дождь вызывала». «Дождь?» — она вдруг посуровела. «Вики Велларс, ты ведьма без аттестации. Опять практиковалась в сложной магии. Что это был за дождь? Тучи в форме сердца?» Молнии, выписывающие на небе имя ректора? Или капли, содержащие любовный взвар? Когда же ты утихомиришься? Хватит бегать за господином Дамианом! После твоей последней выходки он чуть не уволился!» «А, -а что это была за выходка?» Осторожно поинтересовалась я, пытаясь уразуметь весь масштаб предстоящего позора. «Попасть в тело ученицы, отравляющей жизнь преподавателю». «Что может быть хуже?» «А то сама не помнишь», — хмыкнула блондинка. «Одно твое! Не хотите на мне жениться, господин Демиан? Чего стоит? И ладно бы потихоньку. Так и нет! На всю Академию проорала!» Я вздохнула и с огорчением посмотрела на свои чужие руки. «Чудесно! Просто чудесно! Обычно по поданкам везет». Но, видимо, ко мне удача повернулась не тем боком. «Кстати, держи расписание!» Девушка положила на тумбочку листок бумаги. «Каникулы закончились, пора приступать к учебе. Надеюсь, этот год окажется лучше предыдущего. Завтра аттестация, и если все пройдет удачно, нас официально допустят к практическим занятиям. Здорово, правда?» и «Не то слово». Положение становилось все хуже и хуже. «Признаваться в проклятом попаданстве нельзя. Отправят в психушку или на убой, доказывая потом, что не демон. Но и с магией и шутки плохи. Как буду ведьмачить, если с детства изучала законы физики, а не колдовства?» «Ну, у меня еще дела есть», — блондинка улыбнулась. «Пойду. Но вечером жду тебя в комнате. Нас опять вместе заселили. Отсек номер 305». Она ушла, а я вновь принялась рассматривать потолок и стены. Скучное занятие, надо признать, но весьма полезное. Вот так, разглядывая что-то несущественное, можно заметить нечто важное. Например, небольшую черно-белую кошечку, настороженно следящую за мной из-за неплотно прикрытой двери. <связь> «Ты!» Ахнула я, узнавая виновницу всех несчастий. «Это ведь ты!» Кошка спряталась, а потом вновь высунула мордочку. Я осторожно встала с кровати и подошла к дверям. «Кс-кс-кс-кс! Саманты! кс, -кс, -кс Вдруг сказала хвостатая и вновь спряталась. Я опешила. «Послышалось или нет?» «Вряд ли послышалось!» «Уж если эта кошка смогла отправить меня в другой мир, то сказать пару слов для нее вообще не проблема». «Говорящая», — кивнула я, решив больше ничему не удивляться. «Ясно». Хвостатая прошла в палату и запрыгнула на кровать. «Не сказала, значит, что я намерянка?» — проморчала она. «Так демоны ведь...» «Молодец». А я уже боялась, что заберут, как опасные твари. Кошка пошевелила усами. — Верни меня обратно, — попросила я и добавила вежливо. — Пожалуйста. С ведьмами всегда надо соблюдать вежливость. Мало ли, вдруг колданет, живи потом свеклой на грядке. Хвастатая засопела. — Не могу. Ритуал не сработал как надо, сил не хватило. «Но если бы кто-то не полез с комментариями под руку, ничего бы не произошло». «Я виновата? Ну не я же!» Кошка протянула лапу. «Давай знакомиться. Я Вики Веллерс». О -о -о. Больше слов не было, поэтому я просто слушала. «Смекалистая Вики Веллерс, студентка Королевской Академии». Решила провести маленький, как она сказала, ритуальчик. С ним любой справился бы, это ты помешала. Но вместо запланированного итога переместилась в тело кошки, да еще в другой мир. А вторая попытка перекинула нас обеих сюда. Два косяка подряд. Бинго! Кошачий рассказ вышел сумбурным, половину я не поняла, но кое-что уразумела. Обратной дороги пока не предвиделось. «Ты слишком на меня похожа, да еще зовут почти так же. Поэтому ритуал не сработал», — проорала хвостатая. «Видели кошачью истерику? Хм, Неприглядное зрелище!» Я приподняла бровь. «И что теперь?» «Ждать и надеяться, что никто не заметит, что ты — это не я!» И кошка не я, и вообще. Никто не я, кроме меня. Ясно? Хотелось выспросить все досконально. Какой ритуал проводила? Зачем? Чего хотела добиться? Правда ли, что все это ради ректора? Но кошка молчала, лишь обиженно фыркая. Почему-то она считала меня виновницей всех бед, тогда как я была уверена в обратном. Лекарка пришла незадолго до вечера, покосилась на хвостатую, но ничего не сказала. Видимо, наличие животных в стенах академии никого не смущало. Дала выпить очередной противный отвар и выпроводила во своясе. — Иди, нечего прохлаждаться, завтра уроки начинаются, — сказала лекарка напоследок. Хотя, если быть честной, уроки пугали намного больше больничной палаты. Мы с кошкой отправились бродить по замку. «Иди за мной», — велела хвостатая. «И давай сразу договоримся, я твой фамильяр. Скажешь, что ритуал был как раз по закреплению связи. В магии смыслишь?» «Нет». Кошка удивленно обернулась. «В твоем мире нет магии?» «А как же тогда все эти безлошадные штуки, которые скачут по дорогам на колесах?» «Машины?» — я усмехнулась. «На бензине ездят. Никакой магии». «Чудаки?» — кошка вздохнула. «Один из древних философов, господин Банам, писал, что в иных мирах живут наши копии. И, как видишь, оказался прав». «То есть ты моя копия?» Эй! «Ищу чего, это ты моя копия!» «Не магическая подделка!» Я закатила глаза. Ясно, почему Вики Веллерс здесь не особо любили. С таким-то характером. Странно, что хоть одну подругу завела. «Приходила блондинка», — вспомнила я. «Сказала, что ты бегаешь за ректором и признаешься ему в любви при каждом удобном случае». «Врет». — решительно ответила кошка. — Не при каждом. Всего два раза признавалась. Нарида преувеличивает. Кстати, запомни ее имя. Общаться придется часто. — Нарида, — повторила я. — Ноэ Нарида, если быть точнее. Но все обычно сокращают. Мы с ней весь первый курс вместе прожили. — Понятно. — Что понятно? Кошка остановилась. — Что тебе понятно? — Я из-за тебя могу тело лишиться. Вот скажешь что-нибудь не то и все. Прощай, красотка Велларс. Ты тело, а я жизни. Спокойно ответила я. Поверь, мне не меньше, чем тебе выгодно сохранить все в тайне. Кошачий носик дернулся, она задумалась. Ну, ладно. Пошли дальше. В каком отсеке комнату дали? В триста пятом. «Мы прошли еще несколько шагов, пока хвостатая вдруг не замерла». «Слышишь?» «Что?» «Кто-то идет!» Она заскочила за мои ноги и спряталась в подоле платья. А из-за угла появился темноволосый мужчина, тот самый, который так умело делал искусственное дыхание. Ректор Академии господин Дамиан. «Веллорс!» Он нахмурился. «Что вы тут делаете?» «Иду в комнату». «Заселили в это крыло?» «Да, 305-й отсек». Мужчина кивнул, но не отвел от меня пристального взгляда. Он явно чего-то ждал. Знать бы еще чего. «Как вы себя чувствуете? Лучше?» «Намного лучше. Спасибо за спасение». Я благодарно улыбнулась, но тут же почувствовала, как в ногу вцепились кошачьи когти. «Больно же!» Видимо, ойкнула, так как ректор вновь нахмурился. «Что это у вас?» «Где? Ах, это... фамильяр!» Отошла на шаг в сторону, открывая вид на прижавшую уши кошку. «Вы же не любите животных!» Мужчина осмотрел животинку. Не «Имейте в виду, разбирать на ингредиенты фамильяров запрещено!» Кошка согласно мяукнула. Ректор перевел взор на меня. «И как ее зовут?» а «Маруська». «Странное имя, никогда не слышал». <сосы> «Это из древних философских трактатов», — невинно ответила я. «У господина Банама описано». «Вот и пусть докажут, что не было такого». «Жить тебе, кисонька, Маруськой». Будешь напоминать о родине. Кошка тоже такого имени не знала, поэтому не возражала. Аккуратно вышла наперед и впирилась в мужчину влюбленным взглядом. Ректора передернула. Действительно, фамильяр, пробормотал он. Неимоверно похоже на вас. Уже поздно, идите в комнату. Расписание получили? Нарида принесла. Чудесно! «Не опаздывайте завтра на аттестацию!» «Хорошо, господин Дамиан». Он прошел мимо, чуть задев рукавом, и даже успел отойти на некоторое расстояние, как вдруг кошка проникновенно выдохнула. О, «Какая же все-таки у него шикарная задница!» Студент Виларс, что вы сейчас сказали?»